Точно кто-то ответил на сигнал манти Камамури побледнел. — Это Рамсин Гатуксов. Звук смерти. Господин Янос, господин Сандакан, бежим. Это касается нас. — Мне бежать, — сказал Сандакан с холодной усмешкой. — Тиграмам прочема никогда и никому не показывают спину. Эти люди хотят драки, и мы готовы, не так ли, Янос? «Черт побери!» — ответил португалец, спокойно закуривая сигарету. «А зачем же мы ей ввели сюда? Ведь не для того, чтобы почтить богиню Кали!» «Капитан!» — сказал Сомбельонг, запуская руку под куртку. «Скажите, я прикончу этого старика!» «Спокойно, мой тигренок!» — остановил его Сандакан. «От его шкуры нам проку мало. Он нужен мне живой. По одному вашему слову, я схвачу его? Да, но не здесь!» Праздник кончился. Следите за этим колдуном и готовьте оружие, у нас будет чем поразвлечься. Глава шестая. Баядера. Понемногу площадь опустела. Священники подняли паланкин со статуей Кали и в сопровождении музыкантов торжественно отнесли ее в храм. Мантий в числе других сопровождал статую до самой пагоды, но вместо того, чтобы подняться с процессией туда, вдруг кинулся в толпу возле входа и, быстро пробившись сквозь нее, свернул в узкую темную улочку, отходящую от площади влево. Этот маневр не ускользнул от камамурии спутников. также стремительно они продвались сквозь толпу и бросились за Мантию в ту же улочку. «Быстрее!» — воскликнул Сандакан. «Не давайте ему уйти!» Улица, пустая и грязная, была так темна, что в десяти-пятнадцати шагах человека можно было потерять из виду. Но Сандакан не давал знака напасть на манти и схватить его, площадь была еще слишком близко. манти все ускорял и ускорял шаг, но преследователь не отставали. Они уже достаточно отдалились от пагоды, и можно было схватить колдуна когда внезапно из боковой улочки в развивающихся покрывалах с цимбалами в руках вырвалась шумливая стайка баядер в сопровождении двух юношей с факелами. Во власть куда безудержного веселья с громким смехом и возгласами баядера окружили четырех мужчин, развивая и подбрасывая над головой голубые шарфы своим танцем, перекрыв им дорогу. «Расступитесь, красотки, мы очень спешим!» — закричал Сандакан, но боядеры ответили громким смехом. Вместо того, чтобы уступить им дорогу, они еще теснее сомкнулись вокруг. «А ну-ка, в сторону!» — загремел Сандакан, уже теряя из виду манти который за всеми этими порхающими вокруг шарфами внезапно скрылся в конце темной улочки. «Ах, негодяй! Он уйдет от нас! Эти девицы с ним заодно! Вперед! Не то упустим его!» Но тут боедеры все доедины и быстро, как в команде, пригнулись, а за их спинами, держа наготове готове арканы, плотным полукругом стояли десятка-два туксов. Ловкие, как пантеры-танцовщицы, скользнули под руками мужчин, и ничто не мешало уже их атаке. — Ах так! — крикнул в ярости Сандакан, выхватив из-за пазовки кинжал и длинный двуствольный пистолет. — Ну, держитесь! — Молниеносным взмахом он рассек аркан, упавший на плечи, и уж готовил обвиться вокруг него, и выпустил два заряда из своего пистолета, в упор уложив двух нападавших. Вслед за ним Янос, а мгновение спустя и Самбельянг с Камамурии выхватили свои пистолеты, открыв смертельную для туксов пальбу. Не ожидая этого от безоружных с виду людей, туксы побросали свои арканы и вместе с боедерами разбежались во все стороны. На земле остались лишь четверо убитых и факел, брошенный одним из юношей, что сопровождал танцовщица. «Проклятие — Проклятие! — воскликнул в бешенстве Сандакан. — Снова нас провели! — недурная дурная засада, неплохо придумано, — сказал Янос довольно хладнокровно, засовывая за пояс свой пистолет. — Мне бы и в голову не пришло, что эти красавицы-сообщницы туксов... Ловко они пустили нам пыль в глаза своими прелестными покрывалами Это могло для нас плохо кончиться, — проворчал неостывший еще Сандакан. — Я уже чувствовал на своей шее аркан. Еще чуть-чуть он бы на ней затянулся, но самое скверное, что колдун ушел от нас, ускользнул из-под самого носа. — Может, попробуем догнать его, — сказал Сомбельонг. — Возможно, он еще недалеко. — В такой темноте его не найти. — Так что партия проиграна.